Семейство марлиновые или парусниковые, истофорида. Парусник, истофорус платиптерус, может достигать, по данным тената, в длину 6 метров. Он сохраняет, как это утверждает вышеназванный натуралист в течение всей своей жизни, огромный спинной плавник полутора метров вышиной. Окраска его такая же, как у только что описанных меченосов, только более темная и блестящая. Парусник преимущественно живет в тропических морях, особенно в Индийском океане, и очень редко заходит далеко на север. По своему характеру и привычкам он, сколько мы знаем, сходен с меченосом, но все же менее воинствен и не так безрассудно любит нападать. Пища его также схожа с пищей меченосов. По теннату парусники действительно пользуются своим спинным плавником как парусом. Примечание. Для развития максимальных скоростей парус не используется. Более того, он увеличивает сопротивление воды. При плавании с большой скоростью спинной плавник опускается в специальную выемку на спине и приподнимается лишь при резких изменениях направления движения. Конец примечания. Семейство щетинозубе. Хаетодонтиде. Арабские рыбаки Красного моря называют щетинозуба пятнистого, Хаетодон Сетифер, рыбой-знаменщиком. Хахнефиш. Он распространен во всем Индийском и в западной части Тихого океана и отличается значительно удлиненным пятым лучом в спинном плавнике. По матово-белому фону этой рыбы проходят в разных направлениях более темные полосы. Одна черная полоса с белой каймой на заднем конце расширяется к низу и проходит от затылка через глаз к горлу. 5-6 черноватых идут косо спереди, вверх и назад. 8-10 пересекающиеся с остальными почти под прямым углом, проходят также спереди, вверх и назад. Надглазничную область, кроме того, украшают четыре оранжево-желтые поперечные линии. Задняя часть спинного плавника, на которой часто находится черное с белой каймой пятно, лимонно-желтого цвета, кверху огненно-красного и окружена черной каймой. Хвостовой плавник лимонно-желтого цвета сзади украшен полулунным бледно-желтым пояском с белой каймой, а далее веретеновидным темно-коричневым пояском с черной каймой вокруг красновато-светло-серого края, заднепроходный плавник оранжевого цвета с черным краем и белой каймой. Грудь и брюшной плавник красновато-светло-серого цвета, длина Пятнистого зуба достигает 20 сантиметров. Щетинозуб коралловый, хаэтодон фасциатус, достигает длину 16 см. Голова разрисована по белому фону широкой черной глазной полосой, проходящей от темени к предкрышечке. Туловище по ярко-желтому фону испещено Девятью-двенадцатью темно-коричневыми полосами, проходящими косо спереди вверх и назад И продолжающимися до желтых плавников Губы алого цвета У мягких плавников, спинного и заднепроходного, черный край А у первого над основанием темно-коричневая полоса в форме дуги На хвостовом плавнике, недалеко от конца его Находится черное чечевицеобразное пятно с белой торочкой. Область распространения тянется от Красного моря вплоть до Китая. Щетино-зуб полосатый, хаэтадон витатус, имеет длину 11 сантиметров. Он разрисован по лимонно-желтому фону приблизительно 13 черноватыми продольными полосками, На голове — широкой дугообразной глазной полосой и узкой полосой, расположенной позади. На лбу — тремя-четырьмя поперечными линиями, которые, подобно головным полосам и окружности рта, черного цвета. Мягкая часть желтого спинного плавника окаймлена черной полосой и оранжевой каемкой. Совсем черный заднепроходный плавник — исчерчен вдоль края светло-желтыми полосами и ограничен оранжевой каймой. Черный хвостовой плавник имеет широкий алый край. Эта красивая рыба распространена от Восточной Африки вплоть до архипелага Таити. Примечание. зубы упоминаемые Брэмом, относятся к многочисленной группе морских прибрежных рыб-бабочек, насчитывающей десятки видов. Рыбы-бабочки, обитатели прозрачных вод коралловых рифов, яркая окраска, фантастически сочетающая различные по форме, размерам и контрастности разнообразных цветов и оттенков полосы, круги, пятна, точки, служат этим рыбам важными зрительными сигналами, помогающими им держаться стаей или охранять свою территорию от пришельцев, не нереститься и заботиться о собственной молоди. Наряду с тропическими бабочками и птицами их относят к числу наиболее пестро окрашенных животных нашей планеты. Конец примечания. Вымпельная рыба-бабочка или белоперая кабуба Хеникхохурс акуминатус имеет 20 сантиметров длины. Примечание. У этой рыбы высота тела превышает длину, Четвертый луч спинного плавника сильно удлинен и переходит в мягкую нить. Конец примечания. Преобладающая серо-желтая окраска переходит на груди и горле в серебристо-белую. Голова отчасти или вся черного цвета, бока рыла светлые, щеки темные. Две очень широкие черные косые полосы, проходят по всему туловищу и плавника. Первая идет от затылка к брюху, а вторая почти параллельно первая идет далее назад, от пятого-восьмого спинного луча вплоть до заднего конца заднепроходного плавника. Плавники в тех местах, где они не покрыты полосами, лимонно-желтого цвета. Рыба живет во всем Индийском океане. Семейство Помакантовые или рыбы-ангелы, Помакантида. Голакант холоканфус диаканфус, достигает в длину 20 сантиметров. По лимонно-желтому фону он разрисован восьмью-девятью светло-голубыми с широкой черной оторочкой, отчасти раздвоенными поперечными полосами. Черная верхняя часть головы, Разрисована чудно голубыми продольными поперечными линиями. Голубая полоска огибает глаз, другая проходит по краю предкрышечки. Грудные, брюшные и хвостовой плавники лимонно-желтого цвета. Мягкая часть темно-коричневого спинного плавника по краям испещена черными и голубыми крапинками, а на остальном протяжении синими. Коричневый заднепроходный плавник разделен шестью-семью дугообразными светлобурыми поперечными полосами. Еще красивее императорская рыба-ангел, помакантус император. Голова грязно-серого цвета, украшена темно-коричневой лобной и глазной полосой, у которой спереди и сзади светло-голубая каемка. Над грудным плавником находится большое продолговатое пятно совсем черного цвета с желтой каемкой вокруг. Это пятно также чудно выделяется на синем, впадающем в фиалковый цвет, туловище, как и дугообразные желтые линии, проходящие по бокам тела. Брюхо и грудь темно-зеленого цвета, плавники синеватые, их лучи светлее или темнее от оранжево-желтых до черных, Коричневый заднепроходный плавник исчерчен синими дугообразными продольными линиями. Оранжево-желтый хвостовой плавник имеет светлые края. Примечание. Довольно крупная рыба коралловых рифов, длиной 60 см, имеет весьма вкусное мясо. Конец примечания. Оба вида обитают в Индийском и Тихом океанах. Семейство «нандовые». Нандиде – маленькие рыбы, питающиеся ракообразными животными, образуют семейство нандовых. Они живут в реках тропических местностей Америки, впадающих в Атлантический океан. В Эсеквибо живет южноамериканский многоколючник или рыбообрубок полицентрус шомбурки, имеющий в длину 9 см и называвшиеся ранее по имени нашедшего его Шомбурка. Шомбурков много шип. Примечание. Многоколючники, мелкие хищные рыбы пресных вод Индии и китая очень агрессивные. Конец примечания. Семейство оплегантовое. Оплегантида. Капский ножезуб или южноафриканский оплегант Опригантус конвеи, рыба с высоким сжатым телом, покрытым очень мелкими гребенчатыми чешуйками и с непрерывной боковой линией, достигает 90 см длины. Челюстные кости имеют острый край, на котором находятся незаметные зубы, сросшиеся с костями. Небо лишено зубов. Передняя часть спинного плавника, вооруженная твердыми лучами, По длине превышает заднюю мягкую часть. Заднепроходный плавник имеет три шипа. Брюшные плавники, расположенные на груди, имеют по одному твердому и по пять мягких лучей. Достоверных сведений относительно его образа жизни нет. Примечание. Ножа-зуб – обитатель морского прибрежья. Питается морскими ежами, моллюсками и тому подобным. Конец примечания. Семейство Помоцентровое, Помоцентрида, Хромис, Хромис Тристрами, живет в соленых озерах Восточной Сахары и земли Ашантиев. Рифовый окунь, Помоцентрус сколопсис – из Южных морей и Малайского архипелага, живет преимущественно среди коралловых рифов, подобно Щетинозубам Хаетодон, Он бывает роскошно окрашен и разрисован. Отдельные экземпляры вида, достигающие около 12 см длины, часто очень сильно различаются между собой. Семейства эмбиотоковые или живородковые, эмбиотоксиде. Следует упомянуть семейство живородковых. Рыбы, принадлежащие к нему, сходны с представителем одного из родов семейства – Серебристой дитремой, дитрема аргентеум. Самки этих рыб живородящий. Половой зрелости эти рыбы достигают рано, уже в возрасте одного года. Семейство кудреперые, циритиде. Длиннопалый цирит, хилодактилюс макроптерус, принадлежит к важнейшим съедобным рыбам южных морей. Другим представителем этого семейства является пятнистый цирит – циритус макулосус, представленный здесь. Длина пятнистого цирита достигает 25 сантиметров, он распространен от Красного моря и Восточной Африки до Гавайских островов. Характерной особенностью циритов являются свободные и утолщенные концы нижних лучей грудного плавника – Многие из этих рыб ярко окрашены. Несмотря на небольшие размеры, 20-25 сантиметров, это прожорливые хищники, стремительно атакующие своих жертв из засады. Семейство прилипаловое Эхенедедае. Подобно тому, как у нас в широкой степи охотятся на зайцев с помощью охотничьих собак, и на птиц с помощью сокола или другой хищной птицы, так некоторые народы на далеких островах охотятся на морских рыб с помощью другой рыбы, приспособленной самой природой для этой работы и приученной к ней человеком. Прилипало, о котором упоминает Геснер и его единомышленники, был известен уже древним, и его способность прикрепляться к кораблям или крупным морским рыбам послужила, несомненно, причиной его названия и рассказов, основанных на этом названии. Уайт Джиль рассказывает, как туземцы некоторых островов Торесова пролива умеют ловить в воде плавающих черепах и продолжает. Другой способ ловли состоит в том, что пользуются помощью присасывающейся рыбы, имеющей около трех футов длины, которую легко поймать веревкой. У пойманной рыбы жители Торесова пролива прокалывают хвост, продевают сквозь него крепкую веревку и для полной уверенности обматывают ее еще и вокруг хвоста. Несколько таких пойманных рыб оставляют плыть на веревке сзади лодки, пока не появится черепаха. Затем бросают три или четыре рыбы как можно ближе к ней спящей. Тотчас же рыбы присасываются к черепахе, которая при пробуждении оказывается в плену. Тогда туземцы осторожно вытягивают веревку, пока прилипала их добыча не окажутся вдоль борта судна. Этот хитрый способ применяется только для ловли черепах малого объема. Присасывающихся рыб держат иногда в течение двух или трех дней в лагуне или же в лодке, наполненной наполовину морской водой, пока не отыщут черепах. Важнейшим характерным признаком прилипал ахенсеис является плоская овальная пластинка, начинающаяся над ноздрями, тянущаяся по всей голове и захватывающая даже часть спины. Эта пластинка имеет гибкий край и 12-27 подвижных поперечных складок, усаженных на верхнем ребре тонкими зубчиками и может служить для присасывания. Переднего спинного плавника нет. Задние это далеко назад против заднепроходного плавника. Грудные и брюшные плавники малы. Хвостовой плавник сравнительно велик и либо вырезан, либо закруглен и изменяет под свою форму в зависимости от возраста. Челюсти, из которых нижняя более выдается вперед, нежели верхняя, усажены тонкими гребенчатыми зубами. Такие же зубы помещаются и насошники, а на языке расположены тонкие бархатистые зубы. Число лучей в жаберной перепонке достигает 8. Желудок большой, кишка короткая и широкая, плавательного пузыря нет. Известно около десяти видов. Наиболее известный вид этого рода, обитающий во всех тропических и не слишком холодных морях, подею – Самый распространенный из встречающихся в индийских водах Обыкновенный прилипало Эхенейс наукратес Достигает длины около 90 см и больше Примечание Редко обыкновенный прилипало попадается и в Черном море Конец примечания На спиной стороне он оливкового или буровато-серого цвета На брюшной стороне – беловатого цвета. Плавники, за исключением темно-бурых грудных, имеют на верхушках и на ребрах белую сторону. Вдоль боков туловища у многих экземпляров тянется темная полоса. Присоска имеет 21-25 поперечных складок. Родственный вид – акулья-ремора, встречающаяся также и в Средиземном море. Она редко имеет более 20-25 сантиметров длины. Окраска кожи, покрытая мелкими липкими блестящими чешуйками, переливает от буро-желтого до темно-бурого цвета. Присоска обыкновенно имеет 18 поперечных складок. Примечание. Акульи-реморы настолько тесно связаны с так называемым хозяином, что не могут существовать сами по себе. Даже нормально дышать они могут, только находясь на акуле. Вентиляция жабр происходит не за счет дыхательных движений, как у большинства рыб, а потоком воды, создающимся при движении акулы. Реморы настолько плотно держатся на акуле, что часто остаются на ней, даже когда ее поднимают на палубу. Конец примечания. Образ жизни всех прилипал один и тот же. Подобно сростно они прикрепляются к другим предметам, в исключительных случаях к скалам и камням, обыкновенно же к кораблям и акулам. Последних редко можно видеть без этих спутников, и иногда они сплошь бывают покрыты ими. Вероятно, шероховатая кожа акул предоставляет прилипалам надежную точку прикрепления, а их подвижность доставляет им возможность охотиться на рыб постоянно в новых слоях воды. Вместе с акулами и кораблями они проходят по морю значительное пространство и, подобно лоцманам, заходят в чуждые им части моря. Причина, по которой они прикрепляются к кораблям и акулам, еще не выяснена удовлетворительно. Что они присасываются, это понятно, так как все животные, как я неоднократно указывал, умеют наивыгоднейшим образом пользоваться своими органами, но почему они прикрепляются к подвижным предметам, трудно сказать. Предположение, что они делают это потому, что сами плохо умеют плавать, требует еще доказательства, однако оно довольно вероятно. В то время как верхняя часть головы, говорит Китлиц, прикреплена Челюсти имеют достаточно места для того, чтобы с успехом схватывать мелкие пищевые объекты, которые плывут мимо них. При этом им помогает само строение челюстей. Все тело рыбы как бы перевернуто. Брюхо выглядит так, как спина у других рыб. Оно не только выпукло, но и темнее окрашено, чем спина, которая всегда прижата к другим предметам. Эта склонность к присасыванию настолько сильна, что пока рыба жива, нелегко удается увидеть ее спинную поверхность, потому что она всюду одинаково присасывается. Так, например, на дне сосуда с морской водой, где она на гладкой поверхности все же достаточно сильно прикрепляется и в таком положении совершенно перевернутая лежит спокойно. В этом положении прилипалы, по-видимому, может быть, с небольшими перерывами проводят всю свою жизнь. Сила их присасывательного органа так велика, что даже мертвые рыбы еще довольно крепко висят на разнообразных предметах. Способ их прикрепления легко объясняется. Их присасывательный кружок действует подобно кровососной банке, Они придавливают многие листочки к краю, прижимают поверхность, сделавшуюся ровной к тому, к чему прикрепляются, затем приподнимают снова некоторые поперечные листочки и таким образом образуется безвоздушное пространство, которое позволяет действовать полному давлению воды. Их головная пластинка действует не так, как настоящая присоска, но довольно сходно. Они плавают вовсе не так плохо, как обычно думают, хотя их движения кажутся довольно неловкими и производятся исключительно хвостовым плавником. На пойманной акуле они обыкновенно держатся, пока часть, к которой они прикрепились, находится в воде. И если рыбу вытащат, тогда они отделяются и пристают к кораблю. Китлиц наблюдал также и обратное. Он поймал нескольких из них, которые и на воздухе, Так плотно оставались на пойманной акуле, что их нужно было отрывать силой. Некрасивая внешность прилипал, удерживает большинство путешественников от употребления их в пищу. По единодушному заявлению тех, которые не обращали внимания на предубеждение, мясо их вовсе не дурного вкуса, и некоторые моряки причисляют их к вкусным морским рыбам, взгляд с которым вполне соглашается и Беннет.